Глава 23. Часы. Я почти вижу стрелки, кружащие над циферблатом арены, подделенным на 12 отсеков. Каждый час на смену одному ужасу приходит другой. Молнии, кровавый дождь, ядовитый туман, обезьяны. Это первые 4 часа. В 10 волна, понятия не имею, что происходит в остальных семи секторах, но в аре права. Сейчас время багрового ливня. Мы на пляже под сектором обезьян, и на мой вкус слишком близко к туману. Ограничиваются ли напасти джунглями? Вряд ли. Волна доходила почти до самого центра. Если туман просочится на пляж, или обезьяны вернутся? Расталкиваю товарищей. Вставайте. Вставайте, нам надо уходить. Впрочем, на объяснение времени хватит. Успеваю изложить им свою теорию и про теах и продвижение невидимых стрелок управляющих смертоносными силами в каждом из секторов по моему я убедила всех кто остался в здравом уме за исключением джаны готовы отвергнуть любое мое предложение но даже она соглашается мол береженого бог бережет пока товарищи собирают наши пожитки и надевают на и комбинзон я божу варис. Она просыпается с испуганным криком «Тик-так!». «Верно! Тик-так! Арена — это часы!» «Часы, Варис, Ты была права!» — говорю я. «Все верно!» Женщина расцветает на глазах. Рада, наверное, что ее наконец поняли. А ведь она должно быть еще с первым ударом колокола обо всем догадалась. «Полночь!» «Да, полночь — это начало!» — киваю я. В памяти всплывает картинка и настойчиво требует моего внимания. Перед глазами встает уже не обычный циферблат, а хрустальный. «Начинается в полночь», — сказал Плутарх. А потом на миг загорелось изображение моей пересмешницы. Что, если главный распорядитель как раз и хотел намекнуть насчет арены? Но для чего? Ведь меня еще не объявили трибутом будущих игр. Может, он собирался помочь мне как ментору, или все было решено заранее? Варис кивает в сторону кровавого ливня. «Час тридцать», — произносит она, — «точно. Час тридцать. Ровно в два вон там я указываю на близлежащие джунгли. Разольется ядовитый туман. Нам нужно перебраться отсюда в безопасное место». Варис улыбается и послушно встает. «Пить хочешь?» Подаю плетеную миску с водой. Женщина опустошает ее почти на четверть, а потом доедает последний кусок зеленоватого хлеба, протянутый финником. Теперь, когда непонимание больше не стоит между нами, она с радостью вышла из оцепенения. Проверяя оружие, завязываю выводную трубку и тюбик с мазью в парашют и закрепляю на поясе при помощи обрывка лианы бти еще не пришел в себя а когда мой напарник пытается поднять его решительно возражает веревка да здесь она отзывается пит свайрес все в порядке она с нами бити вырывается веревка настаивает он ой знаю я что ему нужно нетерпеливо бросает жанна и пробежав по пляжу приносит густо покрытый спекшейся кровью Цилиндр, который был при нем, когда мы купали изобретателя. Бесполезная штука. Провод, что ли? Долбанутый за ним и бежал к кругу изобилия, тогда и нож в спину получил. Даже не знаю, что это за оружие. Если только отрезать кусок и использовать как удавку. Но вот скажите, вы себе представляете, чтобы бить и кого-нибудь удавил? А как он по-твоему стал победителем? возражает Пит. Соорудил электрическую ловушку, провод — лучшее оружие, которое у него было. Странно. Неужели Джоанна не в состоянии сложить два и два? Искренне ли она говорит? Подозрительно. «Думаю, ты и сама все сообразила», — вставляю я. «Это же ты?» — называла его долбанутым. Девушка угрожающе сужает глаза. «Глупо с моей стороны, да?» — произносит она. «Извини». Забегалась, спасая шкуры твоих приятелей. Пока ты у нас, как там? Позволила Мэкс умереть за себя. Мои пальцы невольно сжимаются на рукояти ножа у пояса. Ну давай, подначивает Джоанна, рискни. Мне плевать, что ты залетела, сразу глотку перережу. Конечно, сейчас я ее не могу прикончить, но это лишь вопрос времени. Очень скоро одна из нас будет мертва. «Может, лучше решим, куда идти?» — предлагает Финник, пронзив меня взглядом, и отдает цилиндр изобретателю. «Вот он, твой провод, долбанутый, осторожнее с ним!» Битти покорно дает Питу себя поднять. «Куда?» — осведомляется мой напарник. «Предлагаю отправиться к рогу и понаблюдать, права Китнис или нет», — подает голос Финник. «Я вовсе не против» к тому же это возможность лишний раз наведаться к оружейной куче нас ведь уже шестеро даже если забыть о бите и вайрес в нашей компании четверо неплохих бойцов расклад куда лучше нежели был у меня на прошлой игре в то же самое время когда приходилось выживать в одиночку да союзники это великолепно пока не задумаешься о том что их тоже придется поубивать пожалуй вайрес и Бите сами найдут свою смерть если придется убегать Им не уйти далеко. джану прикончу не моргнув глазом, если потребуется защищать Пита. Или просто, чтобы заставить ее замолчать. А вот Финника лучше пусть уберет кто-нибудь другой. После всего, что он сделал для моего напарника, думаю, у меня рука не поднимется. Надо будет как-то стравить парня с профессионалами. Понимаю жестоко, но разве у меня есть выбор? Теперь, когда мы все знаем о часах, Он может и не погибнуть в джунглях, остается убийство в драке. Все эти мысли вызывают годливость, и разум лихорадочно ищет новую тему. Но что сейчас может отвлечь меня от голодных игр? Только мечта собственноручно расправиться с президентом Сноу. Знаю, это не самая подходящая греза для 17-летней девушки, зато самая приятная. Мы шагаем по тонкой полоске суши и приближаемся к рогу с большой осторожностью. Вдруг там затаились профи. Я в этом сомневаюсь. Все-таки мы несколько часов провели на пляже и не заметили признаков жизни. Как я и предполагала, островок оказывается необитаемым. Остался только гигантский золотой рог изобилия и невыбранное никем оружие. Уложив битый в тени огромного конуса, Пит подзывает вайрес, чтобы вручить ей катушку с проводом. «Почистишь?» Женщина молча кивает, отходит и принимается окунать катушку в воду, напевая в полголоса песенку про мышонка, забравшегося в часы. Что-то очень детское, но явно приятное для нее. «Опять!» – произносит Джоана, закатывая глаза. «Это она пела несколько часов, еще до того, как затикала». Вайрес вдруг выпрямляется и указывает на джунгли. «Два!» — объявляет она, тыча пальцем туда, где на берег из зарослей тянутся бледные щупальца отравленной мглы. «Гляди-ка, она права, сейчас около двух, и туман появился». «В точности как по часам», — подхватывает Пит. «Ты просто умница, Вайрес. Улыбнувшись, она продолжает макать катушку и напевать. О, не просто умница, возражает Бити, заставляя нас в изумлении обернуться. Кажется, изобретатель приходит в себя. У нее чутье. Она предугадывает события, как, например, канарейки в шахтах. О чем речь? Обращается ко мне Финник. На рудниках всегда держат канареек. Они раньше всех реагируют на отравленный воздух, поясняю я. Как? Умирают? скидывается Джана. Сначала птица перестает петь, это знак, что пора выбираться. Но если в воздухе слишком много яда, само собой не выживет ни она, ни люди. Мне не по душе разговаривать об умирающих канарейках. Сразу же вспоминается гибель папы, и Руты, и Мэйсили Донор, оставившей маме в наследство певучую птичку, и... Этого только не хватало. Я думаю о геле, спустившемся в глубокую страшную шахту, и об угрозах сноу, Так мало нужно, чтобы подстроить мнимый несчастный случай. Замолчавшая канарейка, искра и ничего больше. Возвращаюсь к мечтам о том, как бы я расправилась с президентом. У Джоаны, хотя она и досадует из-за вайрес, ужасно довольный вид. Пока я пополняю запас стрел, Она вытаскивает из кучи два топора. Мне ее выбор кажется странным, но тут девушка запускает одним из них прямо в рог, сияющий на солнце, и лезвие застревает в золоте. Ах, да, конечно. Дистрикт номер семь. Древесина. джана наверное, еще не умела ходить, когда ей впервые дали в руки топор. Так же, как финнику острый трезубик. Обито должно быть с юных лет играл с проводами, а рута возилась с растениями. Этим наш дистрикт невыгодно отличается от всех прочих. Мои земляки не спускаются в шахты до 18 лет. Все другие атрибуты довольно рано постигают свое ремесло. В рудниках тоже можно усвоить навыки, не бесполезные на арене. Мастерское владение киркой, обращение со взрывчаткой, Все это важное преимущество для игроков. Жаль, что мы учимся слишком поздно. Между тем Пит сидит на корточках и что-то чертит ножом на большом и гладком листе, который принес из джунглей. Заглядываю ему через плечо. Оказывается, это карта арены. В центре наш круглый остров, пирог изобилия. От него разбегаются тонкие полосы. Похоже на торт, который разрезали на 12 равных кусков. Вокруг кольцо воды и еще одно, чуть потолще, обозначающее край джунглей. «Посмотри, как расположен рог», – обращается ко мне Пит. Я приглядываюсь и замечаю, что он имеет в виду. Узкий конец показывает на 12. Точно. Значит, это верхняя точка наших часов. Мой напарник быстро царапает цифры вокруг циферблата. С двенадцати до часа бьют молнии. «Молнии» пишет он крошечным шрифтом в нужном секторе, а потом следующих, двигаясь по часовой стрелке. Кровь, туман, обезьяны. С десяти до одиннадцати волна прибавляю я. Пит прибавляет еще одну запись. Тут к нам подходят Джана и Финник, вооруженные до зубов топорами, трезубцами и ножами. Заметили что-нибудь необычное в остальных секторах, уточняю я, у новых союзников. Но им довелось увидеть одни лишь потоки крови. То есть там нас может поджидать все, что угодно. Надо пометить участки пляжа куда лучше не соваться, потому что напасти распространяются не только на джунгли. Пометив диагональной чертой туман и волну, Пит поднимает глаза. Что ж, сегодня утром мы знали гораздо меньше. Все согласно кивают, и тут до меня доходит полная тишина. Наша канарейка умолкла, медлить нельзя. Схватив стрелу, я стремительно оборачиваюсь. Вайрис плавно падает на землю. На шее зияет изогнутая, похожая на багровую улыбку рана. Краем глаза успеваю заметить блеска, и наконечник моей стрелы вонзается ему в мокрый висок. Пока я тянусь за новой стрелой, топор и вонзается прямо в грудь Кашмиры. Финник отбивает копье, брошенное брутом в пита, и получает от Энорабии удар ножом в бедро. Трибуты второго дистрикта прячутся за рогом, иначе лежать бы им мертвыми в то же мгновение. Бросаюсь за ними следом. Бум-бум-бум. Грохот пушки возвещает о том, что Вайрис уже не помочь и что можно не добивать ни Кашмиру, ни блеска. Союзники присоединяются ко мне в погоне за Брутом и Энарабией, которые удирают от нас по узкой песочной дорожке в сторону Заросли. Вдруг под ногами вздрагивает земля, и я падаю на бок. Островок с рогом изобилия начинает вращаться, причем все быстрее, так что джунгли сливаются в мутную зеленую полосу. Центробежная сила увлекает меня к воде, и я упираюсь руками и ногами глубже в песок, чтобы как-нибудь удержаться на вдруг ожившей земле. Крепко зажмуриваюсь, голова сильно кружится, да и воздух наполнен летящими песчинками. Что тут поделаешь? Ровным счетом ничего, остается только держаться. Внезапно, без замедления, все прекращается. Кашляя и борясь дурнотой, я с трудом усаживаюсь на песке, остальные не в лучшем положении. Финник, джана и Пит удержались, троих мертвецов забрали соленые волны. С того мгновения, как песня Варис оборвалась, прошло не больше минуты двух. Мы тяжело дышим, выплевывая и воскребая песок изо рта. «А где долбанутый?» — вдруг произносит джана Все вскакивают на ноги, шатаясь, обходим руки изобилия. Изобретатель пропал. Финник замечает его полуживого в двадцати ярдах от берега и, бросившись в воду, плывет на помощь. А мне приходит на ум катушка с проводом, которой он придавал такое значение. В отчаянии оглядываюсь по сторонам. Где она? Где? Вижу. Зажата в руках у вайрис, покачивающийся на волнах недалеко от нас. Внизу живота холодеет. Задача ясна. Прикройте, бросаю я остальным и уронив оружием мчусь по песчаной полоске, ближайшей к телу. Потом, незамедлив входа ныряю и принимаюсь грести из последних сил. Краем глаза различаю появившийся в небе планолет. Челюсти опускаются, чтобы забрать труп, но я не сдаюсь. Продолжаю плыть, пока не врезаюсь в труп. Судорожно дышу, стараясь не наглотаться воды, обогренной кровью, которая вытекает из раны. Варис лежит на спине. На волнах ее держит пояс и сила смерти. И невидящими глазами смотрит на беспощадное солнце. Подгребая одной рукой, с усилием разжимаю ей пальцы, вцепившиеся в катушку. Потом опускаю холодные веки, шепчу «прощай» и плыву обратно. К тому времени, когда я выбираюсь на сушу с добычей, тело уже бесследно исчезает. Во рту остается соленый припкус моря и крови. Возвращаюсь обратно к рогу. Спасенный фиником Вити сидит на песке и откашливается водой. Когда началось безумие, мужчине хватило сообразительности крепко вцепиться в очки, так что видеть он может. Кладу ему на колени катушку. Долбанутый отматывает кусок проволоки и пропускает его между пальцами. Я присматриваюсь внимательнее, никогда раньше такого не видела. Провод тонкий, как человеческий волос, и отливает на солнце тусклым золотом. Интересно, какой он длинный? Должно быть в несколько миль. Но я не задаю вопросов, ведь и наверняка горюет авайрис У него, как и у Финника и Джаны, одинаково скорбные лица. Все трое лишились напарников. Подхожу к Питу и опливаю его за шею руками. Какое-то время мы просто стоим в молчании. «Треклятый остров, уходим отсюда», — бросает Джана. «Проверяем оружие, львиную долю которого нам удалось сохранить. К счастью, лианы здесь крепкие, трубка и мазь все еще приторочены к моему поясу». Сняв майку, Адер перевязывает раненое бедро. След от ножа не глубокий. Битя соглашается идти самостоятельно, только не очень спешить, и я помогаю ему подняться. Мы решаем вернуться на пляж, на двенадцатичасовой участок, чтобы спокойно несколько часов отдохнуть, держась подальше от ядовитых испарений. Все соглашаются и устремляются в трех разных направлениях. «Погодите-ка», – произносит Пит, рог указывал узким концом на двенадцать». До того, как нас раскрутили, говорит Финик. Лично я смотрел по солнцу. Солнце всего лишь подсказывает, что скоро 4 часа, подаю голос я. Думал, Китнес хотела сказать, знать время еще не значит понимать, где на циферблате написано цифра 4, объясняет Бити. Дело в том, что кольцо джунглей могли точно так же сдвинуть с места. Вообще-то я и не думала, выводить настолько сложную теорию. Однако, согласно киваю, вескать именно это и пришло мне в голову. И развожу руками. То есть любая из этих дорожек может вести к 12-часовому сектору. Мы кружим по островку и всматриваемся в джунгли. Заросли выглядят до обидного однообразно. Я вспоминаю высокое дерево, в которое ударяет первая молния. Оказывается, Его точные двойники торчат на каждом участке. Джана предлагает пойти по следам Энарабии и Брута. Но их давно сдуло ветром или же смыло волнами. Разобраться, что где, нет никакой возможности. Лучше бы я молчала про эти часы, с горечью вырывается у меня. Теперь нас лишили и этого преимущества. Только на время, вставляет Бити. В десять придет волна. И мы снова сориентируемся. Да, не могли же они переделать арену, подхватывает мой напарник. Какая разница, отмахивается Джана. Ты должна была сказать, иначе с самого начала никто бы не сдвинулся с места, дурочка. Забавно, ее рассудительный, хотя и грубый ответ, единственное, что меня утешает. Да, я обязана была рассказать, чтобы убедить их сменить место лагеря. Ну ладно, пошли, пить хочется, продолжает она. Никому из вас внутренний голос ничего не подсказывает. Выбираем тропу наугад и шагаем вперед, не имея понятия о направлении. Приблизившись к зарослям, опасливо вглядываемся, что может нас тут ожидать. По-моему, это участок обезьян, заявляет Пит. Сейчас они все попрятались. Попробую просверлить какое-нибудь из деревьев. Моя очередь, возражает Финни. «Ладно, тогда я прикрою», — отзывается мой напарник. «Это может сделать и Китнис», — скидывается джана «А тебе нужно изготовить новую карту. Старую вода унесла». И, оторвав с ближайшего дерева крупный широкий лист, протягивает его питу. «Меня начинает разбирать подозрения». «А если они решили нас разделить и прикончить поодиночке?» «Нет, ерунда». Пока Адер будет возиться с трубкой, я легко с ним управлюсь. Да и Пит куда выше Джаны. Мы с фиником углубляемся в джунгли ярдов на пятнадцать. Отыскав подходящее дерево, он берет нож и принимается за работу. Стоя рядом с оружием наготове, я не могу отделаться от тревожного чувства, происходит что-то недоброе, и это связано с питом. Чтобы понять, в чем дело, прокручивал в уме наши злоключение с той самой минуты, когда зазвенел гонг. Мой напарник застыл на металлическом диске, и финик помог ему добраться до суши. Потом оживил его после удара током и остановки сердца. Потом старуха ушла в туман, чтобы Адер мог вытащить Питер. Морфлингистка закрыла его с собой от нападения обезьяны. Битва с профи заняла считанные секунды, но разве Финник не отклонил копье, предназначавшееся для Пита, зная, что сам получит удар ножом? Теперь даже Джаана предпочитает, чтобы он рисовал карту, а не совался в опасной джунгли. Да, никаких сомнений. По причинам, которые мне неведомы, часть победителей сговорилась вытащить Пита, пусть даже ценой своих жизней. Открытие потрясает меня до глубины души. Во-первых, это моя работа, а во-вторых, какой смысл? На арене должен остаться только один игрок. Почему же все выбрали моего напарника? Что такого Хаймич сказал или наобещал, чтобы вдохновить людей, жертвовать собой ради пита? У меня-то свои причины. Он мой друг, мой единственный способ поквитаться с Капитолием вывернув наизнанку бесчеловечные игры. Но если бы не было этой связи, что заставило бы меня оценить жизнь товарища выше своей? Да, он храбр, однако мы все победители, а значит, не из трусливых. У него доброе сердце, этого нельзя не заметить. Но все же... И тут до меня доходит. Знаю, в чем Пит превосходит любого из нас. Он умеет пользоваться словами. Оба интервью он дал с таким блеском, что на его фоне все остальные поблекли. Может, как раз очевидная доброта помогла ему обратить на свою сторону зрительскую толпу. Нет, целую страну с помощью одной только фразы. Я вспоминаю, как размышляла о том, что нашему восстанию нужен вождь, одаренный именно этим талантом. А если Хаймич сумел убедить в этом всех игроков? Сказал, что язык Пита в состоянии принести Капитолию больше вреда, нежели наши мускулы. Не знаю. Для многих трибутов это было бы чересчур взять хотя бы джану Мейсон. Да, но чем еще объясняются всеобщие жертвы, усилия? Китнис, трубка еще у тебя, возвращает меня к действительности голос финника. Разрезав лиану, привязанную к поясу, протягиваю Адейру трубку. И тут же слышу крик. Он полон такого ужаса и страдания, что у меня стынет в жилах кровь. Голос не просто знакомый, а... Бросив трубку, забыв, кто я есть и где нахожусь, Очертя голову, устремляюсь вперед на звук. Нужно найти ее, нужно спасти. К черту опасности. Разрываю лианы, ломаю ветки. Ничто мне не помешает добежать до нее, до моей младшей сестры.